Глава 13. По горячим следам. Детектив, загнавший преступника в угол и позволивший ему совершить самоубийство у себя на глазах, ничем не отличается от убийцы. Детектив Джон Ллойд. Короткая оттепель сменилась резким похолоданием. Ледяные порывы ветра бились в окно, толкали прохожих в спины, носили вдоль тусклых улиц вихри снежной крошки. Близость Рождества пропитала город разноцветными гирляндами, рекламными вывесками, приглашениями на зимние ярмарки, актерами в костюмах Санты и озабоченными нью-йоркцами, бросающимися от витрины к витрине. Диану такие приготовления обыкновенно обходили стороной. Кроме коллег и случайных подруг, в Нью-Йорке у нее не было никого, кому приходилось бы выбирать дорогие подарки. Зато теперь, похоже, в ее жизни появилось даже слишком много людей, готовых окружить заботой, невзирая на слабые протесты. «Чудесно!» — приговаривала Донна Филомена, снимая очередные мерки. Лучия, крутившаяся тут же, рядом с матерью, одобрительно кивала и подсовывала Диане журналы с модными в этом сезоне моделями. Мама говорит, она так и чувствовала, что у вас, Доном Медичи, все серьезно. Убедившись, что Донна Филомена отвлеклась, горячо зашептала Лучия: "Сезон сейчас горячий, заказов много, но матушка вас сразу вперед очереди подвинула". "Мне многого не надо", снова запротестовала Диана, опустив часть про Медичи. «Всего пару костюмов и смену белья». Лучия вежливо закивала, вроде бы и не споря, но Диана тоскливо поняла и слушать не станет. Когда Дон Медичи говорил, что в его доме достаточно комнат, он не уточнил, что женских вещей в этом доме нет ни одной. В тот вечер они добрались к роскошному таунхаусу в Сохо уже глубоко за полночь. Сам район оказался даже более фешенебельным, чем «Истсайт», где жила Чита Ллойд. Кажется, тут снимали апартаменты лучшие клиенты покойного мистера Бэр Роуза, ведь Соха являлся одним из самых престижных и дорогих мест Нью-Йорка. А еще здесь проживали многие знаменитости и даже кинозвезды. Мелвин о таком районе помнится только мечтала и тяжело работала ради того, чтобы попасть в этот круг, чтобы затем внезапно исчезнуть из индустрии. В ту ночь Диана, впрочем, ни о чем подобном не думала. Сохо они добрались измотанными и ранеными, так что хотелось лишь вытряхнуть из одежды осколки, обработать порезы, принять душ и забыться тяжелым сном. Медичи помог ей выбраться из автомобиля, и такси тотчас сорвалось с места. Луис остался в автомастерской Бертоне, чтобы не отсвечивать в приличном районе разбитыми окнами покореженным металлом Линкольна. «Куда Луис сделал люксовый автомобиль в ту ночь?» Диана не спрашивала, помня брошенную в салоне фразу про пресс. Парадная дверь в таунхаус Джан-Франко, на удивление он отпер сам. Диана чего то думала, что в таком огромном доме наверняка живут толпы прислуги. Но оказалось, что домработница была приходящей, выполняла дневную работу и уходила вечером. В тихом и темном доме они остались таким образом совершенно одни. Диана знала, что Медичи не причинит ей вреда, но поежилась все равно, осознав, сколь двусмысленно ее положение. Одна с мужчиной в пустом доме. Жан Франко заметил. «Позвольте я поухаживаю за вами», — негромко предложил он, и Диана не стала отказываться. Верхняя одежда отправилась в гардеробную, а затем Медичи принялся сам разводить огонь в камине. Диана, чтобы занять себя, прошла в кухню. Та оказалась даже слишком просторной для человека, который жил один, и совсем пустой, как будто этот человек и не жил тут вовсе. В шкафчиках обнаружились только кофе и чай, несколько пачек с засохшим содержимым и немного разномастных продуктов, вроде муки и яиц. Очевидно, что Дон Медичи редко питался дома, а экономка готовила строго под расчет, чтобы блюда не пропадали. Повоевав с газовой плитой, Диана заварила кофе и принесла поднос в гостиную, где джан Фрэнк уже развел жаркий огонь. Центральное отопление, разумеется, в Сохо работало превосходно, но с уютом разожженного камина сравниться не могло. Медичи принял кофе из ее рук со странным выражением на лице, не то задумчивым, не то мечтательным. На губах итальянца играла легкая полуулыбка, когда он перехватил ее кисть и поцеловал прямо в раскрытую ладонь. Диана вспыхнула и отвела взгляд, забирая руку. «Простите», — обронила она, глядя в чашку. «Теперь вы решились автомобиля». Медичи мягко усмехнулся. «Ради такого окончания вечера я готов отправить под пресс целый автопарк». «Может, мне стоит все же отправиться в гостиницу?» — рискнула предложить Диана, поднимая глаза. «Я вас стесняю». Жан-Франко помолчал. «Вы боитесь меня, Диана?» — наконец спросил итальянец. Она медленно покачала головой, прислушиваясь к себе. «Нет, но это неприлично», — наконец признала Диана. «Неприлично то, что у меня совершенно нечего вам сейчас предложить», — мудро заметил итальянец. «У меня не найдется ни одного халата, в котором вы бы не утонули, и ночевать вам решительно не в чем. А в гостиницу я вас не отпущу. И детектив Ллойд, я уверен, с этим согласится». «Вам нельзя оставаться одной. Диана», — перебил Джан Фраймко, прежде чем она открыла рот. «Позвольте мне насладиться вашим обществом еще хотя бы несколько дней. Простите, но я до сих пор не верю в собственное счастье. Пусть вы пока не ответили взаимностью, но я в своих чувствах уверен. Никогда не был так уверен», — вдруг добавил итальянец, улыбнувшись словно внутрь себя. «Сейчас вы здесь, со мной. «Надолго ли? Если Константин окажется прав, скоро вас у меня отберет ваш неукротимый брат, и что еще сложнее, лорд Энтони. вы! но я для них не соперник». Диана даже рассмеялась. Жан-Франк, похоже, переживал искренне. «Я ж не вещь Франку», — просто сказала она. «Я сбежала от сеньора Флореса. Чем меня напугает лорд Энтони?» Медичи покачал головой, но промолчал, а затем перегнулся через столик и поцеловал ее. В этот раз получилось даже лучше, чем в предыдущей. Диана уже не боялась мужских губ, да и стрелять по ним в этот раз никто не начал. А еще как будто потеплело внутри от глубокого ли поцелуя, от сухих ли умелых губ или от приятного запаха уже совсем не чужого человека. «У вас стекло в волосах», — хрипловато заметил итальянец, с трудом отстранившись. «Так помогите его убрать», — улыбнулась она, впервые открыто взглянув в глаза Джанфранко. Выбирание осколков из сложной прически заняло их почти на час. Не потому, что стекла оказалось много, но потому, что медичи, то и дело отвлекался, вдыхая аромат ее волос, приглаживая вырвавшиеся из прически пряди и приникая губами к неглубоким порезам на лбу и под волосами. Диана понимала, что это уж совершенно неприлично. Но и желание остановить увлекшегося итальянца почему-то не возникало. Может, от того, что Джан Франко был очень бережен. А может, потому, что сам сдерживался изо всех сил, и даже она, с полным отсутствием опыта, это понимала. Потому что, когда их губы встретились вновь, Медичи оторвался первым, резко поднялся, отходя подальше от камина, и некоторое время стоял у приоткрытого окна, спиной к ней, глубоко вдыхая прохладный воздух. «Что-то не так?» — встревожилась Диана, поднимаясь с кресла. «Все хорошо» слишком поспешно и от чего-то отрывисто заверил ее итальянец. Я подумал, что вы верно устали. я покажу вам душевую и спальню, а заодно продумаю ваш гардероб до утра. Не переживайте, Луис привезет ваши вещи из пансиона донна филомены, но до тех пор до тех пор Диана обошлась теплой рубашкой самого хозяина дома, которая оказалась ей до колен, и его ж халатом, в который она завернулась трижды, чтобы хоть как-то удержать вещь на себе. Смывать косметику пришлось мылом, но вот щетки для волос у Медича ожидаемо не нашлось. В гостевой спальне, куда проводил ее итальянец, оказалось тепло. Жан-Франко растопил там камин, пока она приводила себя в порядок. Простились на пороге. В этот раз Медичи как будто не рисковал и почти целомудренно коснулся губами ее кисти. Остаток ночи прошел спокойно, и Диане удалось даже уснуть, не изводя себя мучительными воспоминаниями и трепетными мечтами. А утром нагрянули гости. Детектив Ллойд заявился первым, и, разбуженная звонком в дверь Диана, наспех привела себя в порядок, понимая, что Джон захочет ее видеть. Встречать раннего гостя пришлось прям в халате, явно мужском, так что какое-то время детектив Ллойд молчал, разглядывая то ее, то невозмутимого хозяина дома. Я надеюсь, Франко вел себя прилично, все еще хмурясь, выдал наконец Джон. Диана покраснела, а Жан-Франко приподнял бровь. Радство еще не доказано, Джон, напомнил итальянец. Нерановато ты взялся за братскую опеку. Потом будет поздновато, неожиданно мудро заметил Джон. Рассказывайте. Как оказалось, Медичи сделал несколько звонков ночью, поэтому как только они поделились с Джоном подробностями ночного происшествия, и детектив ушел, пообещав вскоре связаться. К ним пожаловали новые гости. С двумя молчаливыми охранниками Медичи беседовал сам, пока Диана скрывалась в отведенной ей спальне. Судя по всему, итальянец больше рисковать не собирался, так что к защите дома и гостей подошел со всем вниманием. Зато шумная компания, заявившаяся следом, Диану искренне обрадовала. «Поначалу». Сияющий Луис и смешливая Лучия втащили в спальню Дианы чемодан с вещами из пансиона Донны Филомены и еще несколько объемных сумок, в которых, по утверждению Лучия, находилось все самое важное. Диана считала, что столько важного ей за всю жизнь не пригодится, но отклонить щедрое предложение не удалось». Прибыла тяжелая артиллерия в виде Донны Филомены, подкрепленной неосторожным словом Дона Медичи о том, что он полагается на нее, чтобы снабдить синьорину Фостер всем необходимым. Необходимого, как и ожидалось, оказалось вдвое больше важного. Вложение Донны Филомены в новую постоялицу таким образом окупились с лихвой. Диана подозревала, что хваткая сицилийка выставит Дону Медичи совсем уж неприличный счет, но бороться с итальянской предприимчивостью пока не могла. По мере сил Диана сдерживала все новые идеи Донны Филомены. Ни к чему ей коктейльное платье в конце-то концов, но она оказалась в меньшинстве, а с Джан франком поговорить не удавалось. Несколько вечеров, промелькнувших после памятной ночи, были наполнены суматохой и очередными приготовлениями, но никак не беседами о чрезмерных тратах. В прежде пустом доме внезапно появилось даже слишком много народу, и им никак не удавалось ни остаться наедине, ни поговорить. И Диана намеревалась это исправить. «Адон Медичи сегодня приедет на ланч», полюбопытствовала Лучия, как только они, наконец, выпроводили Донну Филомену за дверь. Молодая Лучия напросилась помогать по хозяйству, а заодно и поработать личной помощницей сеньорины Фостер, на что Дон Медичи тотчас согласился. Диана втайне тоже порадовалась, что не придется сидеть в большом доме одной. Жан-Франко уезжал с утра на Уолл-стрит, но непременно являлся домой к обеду что, судя по реакции домработница, оказалось вовсе непривычным поведением хозяина дома. И впрямь легче пообедать возле офиса, чем ехать по пробкам через весь Нижний Манхэттен в Сохо. Двое охранников находились в доме неотлучно, но при этом умудрялись не толкаться в гостиной и оставаться незаметными, качество, которое восхитило Диану, ведь она помнила шумных головорезов сеньора Флореса и их неусыпный давящий контроль. Обещал, припомнила Диана, со вздохом оглядывая гардеробную. Лучие, пожалуйста, скажи матери, что это последний заказ. Я серьезно, почти пригрозила она. «Иначе я попрошу мистера Медичи отменить предыдущие». «Ладно», — без удовольствия согласилась молодая итальянка, выглядывая в окно. «Ой, приехали, приехали. А кто это с ними? Пойду на разведку, сеньорина Фостер. Заодно подгоню экономку, чтобы накрывала на стол». Диана невольно улыбнулась, провожая выпорхнувшее из комнаты Лучию долгим взглядом. Симпатия, возникшая между нею и молодым Альтьером, ни для кого не оставалась секретом. Они с водителем обедали на кухне, позволяя ей с Доном Медичи насладиться обществом друг друга. Заодно и себя не обидеть, конечно. Вот и сейчас, вместо того, чтобы отправиться на разведку, Лучи задержалась на улице рядом с сияющим Луисом, любовно поглаживавшим крыло новой машины. Героически погибший Линкольн заменили на менее роскошный «Крайслер» последней модели с щегольскими белыми шинами, которыми и хвастался теперь довольный Альтьеру. Лучей Кивала, глядя больше на водителя, чем на дорогой автомобиль. Внизу тем временем хлопнула входная дверь. Диана бросила на себя быстрый взгляд в зеркало, поправила тщательно завитую прядь и поспешила вниз. «Диана!» — обрадовался детектив Флойд, снимая шляпу. — Выглядите чудесно! Искренняя радость и вольное обращение ничуть ее не смутили. Диана и сама едва сдерживалась, чтобы не обнять Джона при встрече. Каждый раз приходилось себе напоминать, что родство еще не доказано, что все это пустые надежды. Поверх головы детектива мягко улыбнулся Медичи, встречая с ней взглядом. «Я получил телеграмму от отца», — также с порога сообщил детектив, сбрасывая с себя заснеженное пальто. Ответил сразу же. Отец заявил, что это невозможно, что ты самозванка, а Вольф слепой, и что он отправляется в Нью-Йорк первым же рейсом. Диана так и застыла на лестнице, вцепившись в перила. Жан-Франко, уже освободившись от верхней одежды, прошел к ней и мягко взял за руку, предлагая спуститься. Диана невольно сделала несколько шагов вниз, тотчас ощутив бережные ладони итальянца на плечах. «Я предположил», — негромко проронил Медича, «что если лорд Энто не бросил все дела в британском парламенте и мчится сюда, то не так уж это и невозможно». «Вот и Вольф так же сказал», — сияя подтвердил Джон. «Вряд ли отец добирается сюда через Атлантику только для того, чтобы высказать содержимое телеграммы мне в лицо. Хотя не исключено, конечно. Мы сейчас пообедаем», — внезапно распорядился детектив Ллойд, «и отправимся к вашей бывшей начальнице, миссис Бэррус. Сержант Меркада нас сопроводит». «Хелен?» — удивилась Диана. «Но зачем?» «Потому что мы не смогли разыскать мистера Ричарда Анджело тут же отозвался детектив. По адресу, предоставленному миссис Бэрроуз, его не оказалось. Я расспросил старых знакомых из маленькой Италии, негромко ставил Медичи. Дон Скабрезе, владелец нескольких магазинов в округе, знает человека, сдававшего комнаты постояльцем. Мистер Анжело съехал неделю назад. Просто ушел и не вернулся. Не попрощался и не забрал вещи. Господи! Прерывисто выдохнула Диана, пошатнувшись. «Только бы он... Нет, пожалуйста, только бы с ним...» «Вначале Амели, теперь Ричи...» «Синьор Флора, идущий по ее пятам, не погнушается горой трупов, чтобы до нее добраться. Что ему очередная оборванная жизнь?» «Диана...» Крепкие ладони Джан-Франко стиснули ее плечи. «Не предполагайте дурного...» Мистер Анджело мог всего лишь сменить место проживания. Не забрав при этом вещи, не слишком деликатно вставил Джон. Не переживайте, тут же успокоил детектив. Найдем. Мистер Анджело, наша единственная нить к Мэйвину. Эвелин мне голову оторвет, если эта нить порвется. Может, просто позвонить, миссис Барроуз, не смело предположила Диана. Если вы считаете, что Хелен знает, где искать Ричи? Джон внезапно посерьезнел. «Нет, нужно увидеться лично». «Зачем?» — удивилась Диана. Лицо детектива оставалось неподвижным и почти безжизненным, когда он посмотрел сквозь нее. «Чувствую». «Хорошо», — неуверенно согласилась Диана. «Я распоряжусь, чтобы миссис Эшли подавала на стол. Отправимся сразу после обеда». Джон кивнул, проходя в гостиную, — А Джан-Франко внезапно придержал ее за руку и, мельком обернувшись, мягко привлек к себе. Диана вспыхнула, принимая быстрый поцелуй, и на мгновение прижала щекой к груди итальянца. Чувствую себя мальчишкой! Коротко улыбнулся Джан-Франко, не сразу отпуская ее. Краду поцелую у любимой женщины, прячась по углам в собственном доме. Непривычная роль, мистер Медичи! тебя посетовала она, вскидывая горящее лицо. «Предпочитаете прятаться по углам в чужих домах?» Синие глаза итальянца опасно блеснули. «Предпочитаю не прятаться вовсе!» предупредил он, вновь склоняясь к ее губам. «Франко!» — тихо рассмеялась она, отвечая на поцелуй. Пожелание Медичи сбылось, кстати, тут же. Входная дверь распахнулась, и внутрь ворвались смеющиеся Луис лучи, тотчас застывшие на пороге. Что ж, спрятаться в собственном доме Медичи прям не удалось. Диана вспыхнула и скрылась на кухне, поэтому, как отреагировали невольные свидетели, уже не узнала. Наверняка лучи растрезвонят матери, в буквальном смысле по телефону, как только дон Медичи отлучится из дома а потом будет донимать ее весь вечер, узнавая, делал ли джан Франко предложение и когда вообще свадьба. А ведь она до сих пор так и не ответила на признание итальянца. Обед прошел быстро. Детектив Ллойд торопился, а подъехавший вскоре сержант Меркадо на служебном автомобиле посигналил под окнами, остановившись сразу за Крайслером. «Джон, позвал Медича на пороге, помогая Диане накинуть пальто. «Обещай, что будешь осторожен». «Не знал, что ты обо мне переживаешь», — неискренне удивился детектив, бросая взгляд на Диану. «Я польщен». «Джон». «Да-да», — отмахнулся детектив, беря Диану под руку. «Это не я, между прочим, въехал прямиком в засаду и выехал на чистой удаче. Вернув в целости и сохранности. Не переживай». «Диана, поторопимся, пока он с меня расписку не взял». Сержант Меркадо поприветствовал их хмурым взглядом, не покидая водительского места. «Медтаун, Маркус», — попросил детектив, захлопнув дверцу за Дианой и запрыгивая на переднее сиденье. «Небоскреб на пересечении 57-й и Уэст-стрит». «Я пойду с вами», — уточнил сержант, включая зажигание. «Пожалуй», — решил Джон. Или предпочитаешь мерзнуть в машине?» Меркадо не отозвался, и детектив Ллойд мягко усмехнулся, глядя на хмурого сержанта. «Что снова не так, Маркус?» «Вы ему чем-то должны, детектив?» кивнул назад Меркадо, выезжая на основную улицу. «Франко!» — догадался Ллойд. «Господь с тобой, Маркус! С чего ты взял?» «Я просто подумал», — медленно и тяжело проговорил Меркадо что быть должным такому человеку, как Джан Франко Медичи, сама по себе не слишком радостная перспектива, но в таких случаях поздно дергаться. А вот быть ему кем-то вроде товарища — участь куда более худшая. С такими друзьями, детектив, и врагов не нужно. Джон вздохнул, снимая шляпу, и пригладил растрепавшиеся волосы. «Знаешь, Маркус, нас в университете учили психологии преступника. Мол, чтобы поймать уголовника, нужно войти в его кожу и посмотреть на мир его глазами. Ну, там, чтобы поймать преступника, нужен другой преступник. Но я пользуюсь другим принципом, и порой он куда действеннее. Кстати, сестра научила, — невесело усмехнулся Джон, а Диана встрепенулась. У Джона есть другая сестра. Она как-то обронила, что в каждом, даже самом дурном человеке, есть что-то доброе, и что если потянуть за эту нить, то можно вытащить кое-что еще лучше. Этот совет никогда не подводил. Не нужно учить психологию преступника, чтобы понять его. Нужно увидеть в преступнике человека, и он станет им рядом с тобой. «Вы и в нем разглядели», — не проникся Меркада. «Простите, детектив» но у вас очень хорошее зрение». Джон Ллойд только усмехнулся, глядя в окно. К нужному адресу подъехали быстро, чудом объехав обычные в такой час заторы. Джон выскочил из машины первым, распахнул дверцу Диане, помогая выбраться наружу. Сзади хлопнула водительская дверь. «Форд!» — удивилась Диана, указывая на знакомый серебристый автомобиль у обочины. «Кто же его пригнал?» Ричи говорил, обычно он паркуется на подземной стоянке. Но ведь кто-то его выгнал. Возможно, миссис Бэроус наняла нового водителя? Или нет?» Быстро сориентировался Джон, мельком обернувшись. Меркадо не удостоил детектива ответом, и путь через холл они проделали в обоюдном молчании. «Миссис Бэроус не ожидает посетителей!» решительно заявил пожилой консьерж, с бородой делавший его весьма похожим на Санту. Диана не удивилась бы, узнав, что тот подрабатывает по выходным на детских ярмарках, нарядившись в красный костюм. «Она и не должна ожидать», — кивнул Джон. «Полиция Нью-Йорка, Управление уголовных дел, Боро-Манхэттен». Полицейская форма сержанта Меркада и значок с удостоверением детектива Ллойда поколебали решимость консьержа. «Двадцатый этаж, апартаменты 323», — сдался Санта. «Я предупрежу, миссис Бэрролс, вам повезло, она у себя». «Не стоит», — придержал консьержа за руку детектив Ллойд. «Я хотел бы нанести неофициальный визит». Неофициальность плохо вязалась с хмурым лицом сержанта Меркада и удостоверением детектива Лойда, но Санта проглотил возражение. Благодарю за понимание, мягко проронил Джон, улыбнувшись на прощание. Сержант Маркус снабдил консьержа таким тяжелым взглядом, что Диана на его месте забыла бы про телефон. Лифтер внимательно глянул на посетителей и нажал кнопку двадцатого этажа, едва не вошли в кабину. Видимо, местный персонал на слух не жаловался. «Будет скандал», — только и проронил Меркада, когда они вышли на этаже. «Вы должны были предупредить о визите». «Знаю», — кивнул Джон, — «но если я прав, то мы рискуем вновь упустить важного свидетеля. А еще мы дурно пообщались в прошлый раз». Я хотел бы внимательнее взглянуть и на миссис Бэроуз, и на прочих присутствующих в тот злосчастный вечер. Я что-то упустил и пытаюсь понять, что именно. Возможно, если у миссис Бэроуз не будет времени подготовиться к беседе, мы услышим что-то новое». «Трехэтажное ругательство», — угрюмо согласился Меркадо. «Вы рискуете, детектив». «Не без этого». Легко согласился Джон, вдавливая кнопку звонка. «Диана, ваша задача — внимательно следить за миссис Бэрлс. Если увидите любые мысленные образы во время нашей беседы, перечисляйте их мне. Будем увязывать несоответствие». На звонок не отвечали долго. За дверью чудилась суматоха, затем створку распахнула настороженная женщина в переднике. «Вам кого?» «Детектив Ллойд к миссис Барроуз вежливо начал Джон, но ему не дали ни шанса. Проворная экономка мигом захлопнула дверь с ворчливым. «Хозяйка не ждет гостей!» Джон поморщился, когда створка ударила его по вовремя подставленной ноге. «Она не откажется нас принять». По-прежнему вежливо, но так, что в голосе прорезали стальные нотки, заверил детектив. Но, — возмутилась женщина, неизбежно сдавая позиции, — миссис Бэрролс будет недовольна. «Передайте ей наши искренние сожаления!» Неискренне извинился Джон, распахивая дверь. Экономка ойкнула и отскочила, буравей их недобрым взглядом. Затем фыркнула, указав гостям на кресло в приемной. «Ждите! Доложу о вас, миссис Бэрролс!» и удалилась в смежную комнату, бормоча под нос что-то нелесное, прокопов и ищеек, которых хлебом не корми, дай понадоедать честным людям. Диана огляделась. Апартаменты четы Бэрроуз поражали размахом, видом из огромных во всю стену окон и недешевой обстановкой, рассчитанной на эффектность, а не на уют. Пизо без выражения проронил меркады. «Теперь не только мы нарушаем процедуру допроса, но и они препятствуют представителям закона». «Какой допрос, Маркус?» — улыбнулся детектив, снимая шляпу. «Дружеская беседа». «Детектив Ллойд!» — раздалось гневное. «Это откровенная наглость. Я нажалуюсь вашему начальству на подобную бесцеремонность. Я не ожидала визита». Диана обернулась. Из комнаты, в которую удалилась экономка, буквально вырвалась миссис Бэроуз, слегка растрепанная, спотевшая, словно ее оторвали от послеобеденной гимнастики и непривычно раскрасневшаяся. Обычно бледные щеки Хелен оживляли лишь румяна. Сегодня хозяйка ангелов Бэроуза показалась Диане необыкновенно похорошевшей, невзирая на некоторую неряшливость. Знаю! обезоруживающе рассмеялся Джон. «Прошу простить, я не удержался. Прыжал мимо, увидел припаркованный форт, решил зайти и поинтересоваться, не у вас ли неуловимый мистер Анжело. Диана с трудом подавила улыбку. «Разумеется, совершенно случайно рядом с детективом оказался сержант Меркадо и она, пока еще не официальный маг-эксперт управления». «Ричард, в отпуске!» Запнувшись всего на миг, выпалила Хелен. «Я уже предоставила вам адрес». «По которому мистер Анжело больше не проживает», вздохнул детектив, скидывая пальто. «Зачем вы лжете, миссис Бэррлс?» Хелен замерла на миг, затем вспыхнула. «Я? Лгу? Да как вы смеете? Вас секретарша надоумила!» стиснула кулаки Хелен, оборачиваясь к Диане. Разыскивайте Ричи!» «Дорогая, вы ему неинтересны. Забудьте об этих глупостях. И без вас довольно проблем». «Каких?» — полюбопытствовал Джон, внимательно разглядывая хозяйку апартаментов. «Моего мужа убили!» — повысила голос Хелен, едва не сорвавшись на крик. «Репутация агентства испорчена, и мне придется все начинать с нуля в новом городе». Уградена огромная сумма, похищена драгоценности, а английский детектив, вместо того, чтобы заниматься делом, доносит визиты вежливости. Кто выгнал Форд со стоянки? Хелен запнулась, натолкнувшись на спокойный, почти доброжелательный взгляд детектива Ллойда. Почти, потому что за непроницаемой чернотой внимательных глаз уже собиралась тьма. Диана не видела магической ауры, так же, как ее видел доктор Вольф, но буквально кожей ощутила напряжение. Детектив Ллойд смотрел сейчас не на Хелен, он смотрел сквозь нее и даже, кажется, сквозь стену за ее спиной. С вашего позволения, миссис Бароуз, четко и раздельно, потому что ответа не последовало, выговорил Джон. Я обыщу спальню. Что? — задохнулась Хелен. — Вы не посмеете! Там никого нет! — Простите, миссис Барроуз, вздохнул, не размыкая губ, детектив. — Но я слышу, как бьется сердце человека, находящегося за этой стеной! Диана нерешительно взглянула на Джона. — Блефует? Полагается на везение? Интуицию? — Шаг назад, миссис Барроуз. вмешался сержант Меркаде, доставая культ из кобуры. Иначе мы расценим это как препятствование представителям закона. «Что?» — задохнулась Хелен, невольно шагнув назад. «Зачем мне это?» Получить страховку за украденные драгоценности, компенсацию от банка, — предположил Джон, шагая мимо хозяйки к спальне. «Избавиться от неугодного супруга чужими руками? Простите, миссис Бэррлс». «Но вы все еще в списке подозреваемых!» Хелен, кажется, потеряла дар речи от подобной наглости, потому что вся краска вдруг схлынула с ее лица, и вдова даже пошатнулась. «Принесите воды!» — обратилась к экономке Диана. «Миссис Берролс дурно!» «Рича! Ричард Анжело! Чужая спальня, знакомое лицо!» «Он там!» Севшим голосом подтвердила Диана. Меркада быстро обернулся на нее, затем шагнул к порогу спальни, вслед за детективом Ллойдом, заглядывая внутрь. «Вроде чисто детектив», — проворчал сержант, не убирая, однако, Кольт. Джон не слушал. Со своего места Диана видела, как детектив Ллойд прошел в глубину комнаты, останавливаясь и замирая на несколько секунд. Затем нахмурился и решительно шагнул к окну, рывком поднимая створку. «Вы там не замерзли, мистер Анжело?» Полюбопытствовал, выглянув в окно детектив. «Двадцатый этаж, ненадежный парапет, полет длиною в жизнь. Бросьте, неуставные отношения не тянут на пожизненное, а вы еще молодой человек, не рискуйте» почти дружески посоветовал Джон, отступая от окна. Диана затаила дыхание, глядя, как забирается на подоконник Ричард Анжело, уже впрямь синий от холода. Даже непробиваемый сержант Меркадо переменился в лице, оглядывая продрогшего водителя с ног до головы. Как только Ричи спрыгнул на пол спальни, детектив Ллойд тотчас ухватил его за локоть, оттаскивая подальше от окна сержант меркада убрав наконец кольт, прошел в глубину спальни, разглядывая ненадежное укрытие бывшего водителя Бэрроза через стекло И куда отсюда глухо удивился сержант борт куски И ведет в смежную комнату подсказал джон быстро глянув на дрожащего и насколько могла судить диана красного не от холода, но от унижения Ричи. Что там столовая? «Может, и стоило бы риска, но я действительно вижу, как бьется ваше сердце, мистер Анжело, да и каждого в этой комнате. Чтобы ваш безумный план сработал, вам требовалось бы уйти подальше. Детектив, загнавший преступника в угол и позволивший ему совершить самоубийство у себя на глазах, ничем не отличается от убийцы». «К «Какого преступника?» — все еще дрожа не выдержал Ричи. «Я спасал репутацию миссис Бэрролс. Ну какой в этом состав преступления?» «Никакого», — заверил детектив, по-прежнему не отпуская локти нервного водителя. «Кроме преступления морали. Присядем, мистер Анжело. Есть разговор». В гостиной экономка ушпархала вокруг побледневшей миссис Бэрролс, бесила пустившейся в мягкое кресло. «Теперь Хелен выглядела так», Словно из нее выкачили всю жизнь. И встревоженная помощница бросилась за нашатырём. Ричи! простонала миссис Берроуз, слабо массируя виски. Ричи всего лишь мне помогал. Я упаковала вещи для агентства в Лос-Анджелесе. Ричард собирался, по моему поручению, отправиться сегодня поездом в Калифорнию и за всем проследить. Я ведь не могу покидать город до окончания следствия. Складно. Покладисто согласился детектив Флойд, присаживаясь напротив Ричарда. «Тогда зачем вы прятались, мистер Анжело?» Диана, помедлив, опустилась рядом, разглядывая бывшего водителя мистера Берроуза. Ричи на нее не смотрел. Да и кто бы стал после подобного унижения? Странным показалось иное. Она никак не могла пробиться к его образам. «Возможно, сложный случай, когда без физического контакта никак...» «Я уже сказал», — огрызнулся водитель. «Заботился о репутации миссис Барроуз. «У вас роман...» «Нет!» — вспыхнула Хелен, выпрямляясь в кресле. «То есть, не скрою, есть интерес, но ничего такого, детектив?» «Флирт, это же не преступление», — вдруг усомнилась вдова. «Простите, голова раскалывается». Подскочившая экономка сунула влажную салфетку под нос миссис Бэрролс и по гостиной разлился стойкий запах на шатыря. «Допустим», — негромко согласился Джон, не отрывая глаз от Ричарда. «Где мисс Мэйвен урит Мистер Анжело?» Рича замер на миг, затем нахмурился. «Не знаю. Мы расстались еще месяц назад». Диана нерешительно глянула на Джона, Но детектив не уличил Ричи во лжи. «Ты не говорил», — тихо вставила она. «Я столько раз спрашивала, но ты ни разу не сказал, что вы уже не встречаетесь». Ричи бросил на нее короткий, злой и неожиданно виноватый взгляд. поругались. «Прости, но это личное». «Вы часто ругаетесь в последнее время, мистер Анжело», — вдруг припомнил детектив. Я видел вас на похоронах. Вы ругались с мисс Силк. Каюсь, я отвлекся на другого человека, мексиканца Мачете. Мисс Силк, неуравновешенная особа с завышенными ожиданиями, Дернул плечом Анжелу. Считает, что все мужчины ей должны. А еще убеждена, что она неотразима. Хотя только мистер Б так считал. У нее даже дорогих контрактов за время работы в агентстве не было. «Откуда вы знаете?» живо поинтересовался Джон. «Вы у всех моделей первым делом интересуетесь, сколько они зарабатывают?» «Нет», — хмуро отрезал Ричи. «Но Кити любит деньги». «Конечно, я спросил». Джон помолчал, вглядываясь в лицо водителя. «На вас жаловался консьерж Эдди», — вдруг прибавил детектив Ллойд. «Вы спрашивали, отирался ли кто-то около машины, пока вы бегали с мисс Фостер наверх в офис?» «Эдди не видел» и вы грозили ему жалобой, потому что он плохо выполняет свои служебные обязанности. «У вас что-то пропало, мистер Анжело?» «Крыло помяли», — отрезал водитель. «Пока я бегал вверх-вниз». «Неужели?» — удивился Джон. «Я не заметил». «Я уже выровнял», — нахмурился Ричи. «У вас золотые руки», — деликатно похвалил детектив Лойд. «Не трещинки». «А зачем вы бегали, мистер Анжело?» — снова уцепился Джон. «Мне казалось, вы с мисс Фостер воспользовались лифтом. Седьмой этаж, столько усилий!» «Это просто такое выражение!» — помолчав, медленно выговорил Ричард. «Вы, англичанин, не привыкли к местному сленгу». «Я заметил, что не нравлюсь вам, мистер Анжело», — сокрушенно вздохнул детектив Войд. И вовсе не потому, что я англичанин. Скорее вам не по душе менталисты. Ведь только они способны прочесть, если не вас, то тех, кто вокруг вас. Не любите конкуренции, мистер Анджело. Но вы мне не конкурент. Хотя признаю, мне сложно воздействовать на вашу ауру. Пружинит, отталкивает. И это значит лишь одно. Вы слабый менталист. Настолько слабый, что наш суд-маг-эксперт счел вашу ауру помехой. Мне следует извиниться. Он оказался прав. Так чё ваша особенность, мистер Анжело, и не переживайте. То, что вы не зарегистрированный маг, на фоне убийства почти теряется. Диана выдохнула, сцепляя пальцы замком. Вот оно. Вот почему она никак не могла пробиться к мысленным образом Ричи. «Голбсте!» — сощурился Ричард, скрещивая руки на груди. «Я не менталист. Я даже не умею всю эту вашу магию!» Диана смотрела на бывшего товарища и почти не узнавала. Ричи переменился разительно, так, словно напротив сидел другой человек. Или это она, наконец-то, взглянула на него иначе? Где же маска обаятельного друга, любимца женщин? Женщины, — вдруг осенила Диана. Ты привлекаешь женщин, так? Ричи фыркнул, вновь мельком глянув на нее. «Прости, иди, но это никак не связано с магией. Просто я нравлюсь девушкам. Какие ко мне вопросы? Или это тоже преступление, детектив?» «Если вы не применяете для этого магию, то нет», — успокоил Джон. «Простите, мистер Анджело, но теперь я попрошу вас поехать с нами и пройти маг-экспертизу в управлении». «Не переживайте, это стандартная процедура. Вполне вероятно, что вы владеете остатками дара, сами о том не подозревая. Тогда, разумеется, состава преступления нет. Ну, оборожили одну красотку, ну, другую». Главное, чтобы у них деньги водились, верно?» Лицо Ричи переменилось, с него буквально отхлынула вся кровь. Побледневший водитель поджал губы, а Джон Ллойд негромко добавил. «А я всего-то разыскивал вас, чтобы узнать, где Мэйвин. Вам не повезло, это моя родственница. Теперь мне следует спросить, где деньги, драгоценности и пистолет?» Протяжно и громко застонала миссис Бэроуз, закрывая лицо руками. Жон мельком обернулся и пропустил момент, когда Ричи метнулся через стеклянный столик, хватая Диану за руку. Зазвенело разбитое стекло, когда Анжела одним рывком притянул к себе Диану, вжимая дуло ей в висок. Как и когда в ладонь водителя скользнул кольт, не заметил даже внимательный сержант Меркадо. «Назад!» — гаркнул Ричи ей в ухо, еще сильнее вжимая кольт висок. Второй рукой Анжела взял ее шею в удушающий захват, так что в глазах Дианы тут же потемнело. «Брось, Пошко!» — выругался Меркада, роняя пистолет. Ричи тащил ее подальше от дивана, к входной двери, не смущаясь ни количеством свидетелей, ни абсолютной непродуманностью плана. «Без шуток, детектив!» Низко предупредил Анжелу, хотя Джон не шевелился. Как поднялся на ноги, так и застыл, молча разглядывая Ричи с Дианой. «Открой дверь!» — велел экономке Ричард. «Если кто-то из вас попробует...» «Не дергайся, — говорю детектив! Ты не можешь воздействовать ни на нее, ни на меня!» «Значит, вы все-таки осведомлены о собственном даре, мистер Анжело? ровно констатировал Джон, по-прежнему не шевелясь. «Иначе с чего такая уверенность?» «Не открывается...» Растерялась экономка, отступая от двери. «Замок не проворачивается». Анжело с ненавистью взглянул на Ллойда. «Твоя работа! Детектив, мне ничего не стоит...» «Убить пять человек следом за Берроузом», — также ровно уточнил детектив Ллойд, все еще не совершая резких движений. «Простите, мистер Анжело, я вам не верю». «Смерть Берроуза оказалась случайной, верно? Вы не планировали его убивать. Вы же не убийца». «Это несчастный случай! С чего ты взял?» — выкрикнул Анжела так отчаянно, что даже Диана поняла. Джон в своем осторожном предположении оказался прав. Случайные вопросы, откровенный блеф и слепая интуиция привели детектива к самой разгадке. Вот только дуло кольта вжималась в ее висок уж слишком болезненно, а перед глазами уже плыли белые круги от удушающего захвата. «Потому что если бы вы планировали убийство, то продумали бы все детали, верно?» — мягко заговорил Джон, не сводя глаз с Ричи. «И уж точно не оставляли бы оружие убийства при себе». «Это не ваша вина», — еще мягче продолжил детектив. «Это несчастный случай, не ваша вина». Рука, удерживавшая Диану за горло, дрогнула, и она сумела сделать быстрый жадный вдох. «Мерзавец!» Вдруг выкрикнула хелен Бэрролс, подскочив в кресле. «Ты же хотел подбросить этот кольт мне! За этим ты напросился ко мне домой!» Рича на секунду отвлекся, а в следующий миг дула пистолета вильнуло в его руке, отрываясь от виска Дианы, и тут же грянул выстрел. Сержант Меркадо мастерски воспользовался моментом, бросаясь вперед. Мощным хуком слева отправив Анджела на пол, Маркус ногой отшвырнул глухо стукнувший опол коль. Диана сдавленно вскрикнула, падая вслед за Ричи вниз. Водитель все еще удерживал ее за шею, не давая вдохнуть, но Меркадо уже взял его на прицел. «Пустил!» Низко не повышая голоса велел полицейский. За спиной с опозданием закричали «Миссис Бэрролс» и «Экономка». Сержант мельком обернулся, едва слышно выругался на испанском и, уже не церемонясь, двинул ботинком по лицу все еще не сдававшегося водителя. Мертвая хватка Ричи наконец ослабла, и Диана дернулась на свободу, цепляясь за протянутую руку Маркуса. Поднявшись на дрожащие ноги, Диана торопливо ощупала онемевший подбородок. Горло словно обожгли кипятком. Дышать было невыносимо больно. Зрение прояснялось постепенно и рывками. «Детектив!» истошно завопила Хелен, в ужасе отскакивая от Джона Ллойда, присевшего прямо на осколки стеклянного столика. «Звоните в полицию!» — гаркнул Меркадо, обращаясь к экономке. «Пусть свяжут с управлением уголовного розыска Бора Манхэттен!» «Передайте, что сержант Меркада вызывает наряд по адресу». Диана, шатаясь, обошла Маркуса, бросая последний взгляд на уже бесчувственного рича. На молодом лице водителя расплывался обширный синяк. четко виднелся отпечаток внушительной подошвы сержанта, а светлые волосы слиплись от пота, в беспорядке падая на лоб. На мгновение рича стало жаль. Ведь если детектив Ллойд прав, Бэроуз поймал пулю. Случайно. Или нет? А затем она, наконец, увидела Джона. «Вызовите врача!» Низко и хрипло, не узнавая собственного голоса, выдавила Диана. Горло все еще невыносимо болело, так что слова вырывались с трудом. «Джон!» порядке невнятно отозвались с пола. «Так, поймал на излете. Диана присела рядом с детективом, бережно отводя смоляные пряди в сторону. Джон все еще закрывал лицо руками, и из-под пальцев одной из них выбивались веселые, словно весенние ручейки и струйки крови. «Стоило того!» — хмуро поинтересовался Маркус, застегнув наручники на бесчувственном риче. «Простите, детектив!» Но если человека загнать в угол и не позволить ему совершить самоубийство, или как вы там выразились, то можно схлопотать пулю самому. Я думал, вы умный и сами это понимаете». от что?» — так же невнятно, словно через силу вытолкнул Джон в ладони. «Я просто увидел несоответствие. Не смог вот так отпустить. Ну, надавил немножко. Ну, засыпал предположениями». Пробили на эмоции, блефовали, унюхали след и вцепились мертвой хваткой. Также хмуро закончил Меркада, рывком поднимая Джона с пола и усаживая на диван. В следующий раз хотя бы предупреждайте: Я думал, у меня получится вырвать коль так, чтобы никому не навредить, отнимая руки от лица, признался Джон. Я не мог воздействовать на мистера Анджело, но мог вырвать пистолет. И почти получилось же. — У него почти получилось, не у вас, — строго поправил Маркус. — У парня рука набита. Пули в лоб сажать. — Ох, детектив! — сплеснула руками Хелен, с ужасом разглядывая кровавленное лицо Джона. — Я сейчас принесу аптечку. Хозяйка ангелов Роза метнулась к спальне и замерла на пороге, оборачиваясь. — Выходит, Ричи меня очаровал? — догадалась вдруг Хелен. — Это все. Это все не по-настоящему. Увы, миссис Бэрролс, не открывая залитых кровью глаз, также смято подтвердил Джон. Но у меня еще остались вопросы. К вам тоже. Разумеется. К чести Хелен она быстро взяла себя в руки. Однако вопросы остались и у меня, детектив. Где мои деньги и драгоценности? Сержант Меркада пробормотал что-то неразборчивое и явно нелестное в адрес пострадавшей, пока Диана бережно оттирала кровь с лица Джона. Пуля и впрямь прошла по касательной, зацепив высокий лоб, так что крови натекло больше, чем получилось реального вреда. Вот только голова у детектива будет снова раскалываться. «Вичи знал», — вдруг тихо припомнила Диана. «Только ему я сказала, что съехала из Чайна Тауна в Бруклин». Владелец комнат мог бы рассказать Мачете, что я приезжала с итальянцами, но имя Жан-Франка Медичи прозвучало лишь раз — Ричи. Он единственный знал, куда и с кем я уехала. Ричи видел и роскошный Линкольн, который наверняка сумел бы описать во всех подробностях от номерного знака до мельчайшей царапины на бампере. Ричи обожал люксовые автомобили. Дорогие вещи, шикарных женщин. Джон приоткрыл покрасневшие глаза и вымученно усмехнулся, качнув головой. От нехитрого усилия детектива повело, и Диана тотчас пристроила подушку ему под затылок. «Так вот чего он так испугался», — пробормотал Лойд. Мистер Анжело решил, что мексиканцы его сдали после неудачи с засадой. Ричард тут же сбежал из итальянского квартала чтоб к нему не явились, скажем так, посыльные от нашего доброго друга Медича. Парень запаниковал, покачал головой Меркада, задумчиво глянув на бесчувственного водителя. Но отчего он все еще не покинул город? Так рисковать? Ради чего? И внезапно пазл сложился. «Деньги!» — в один голос выпалили Джон с Дианой. Детектив тотчас поморщился, снова прикрывая глаза и прикладывая ладонь к кровоточащему виску. Диана прокашлялась, растирая опухшее горло. «Ричи ненавидел нищету», — Все еще хрипло объяснила Диана. «Он готов был на что угодно, только бы вырваться из бедного квартала. Ричи не уехал бы с пустыми карманами из города, ведь до недавних пор он считал, что вне подозрений» а потом обнаружилось, что Диана читает чужие образы. Снова подал голос Джон. И Ричард запаниковал. чего Водитель не числился в списке подозреваемых, но даже если бы и так, Диана не сумела бы прочесть менталиста, даже такого слабого, как наш мистер Анжело. Значит, он переживал, что мы увидим что-то другое. Пожал широкими плечами Маркус, о стену и зорко приглядываясь за обвиняемым. Все так, устало согласился Джон, растирая лоб окровавленными пальцами. Теперь детектив напоминал индейца, нанесшего боевую раскраску. Но где ж, дьявол, побери деньги? Уважил их явно нет. Тогда, мистер Дэвис говорил. Медленно припомнила Диана, убирая платок с лица Джона. «Помнишь, в день убийства возле автомобиля, когда мы с Ричи поднялись наверх?» Джон распахнул глаза, резко усаживаясь на диване. Мэвин, выдохнул он, потрясенно глядя на Диану.